Глава 13. Бенермерут опять сходил к соседям, у которых брал рабынь, и договорился за кусочек золота отломанного от кусковилки, что мы у них помоемся, а рабыни постирают всю нашу одежду. Те были рады случайному заработку, так что мы вечером смыли с себя грязью, а также надели чистое бельё. Я лишь смотрел за тем, как девушки стирают, но каждый раз улыбался, когда Миримат старательно подмигивал понравившейся ему рабыне, при этом старательно гнал из головы мысли о неприятном осадке от сделки с Хатшепсут, который продолжал копиться в душе. уж очень отличалась моя нынешняя жизнь от той, какой я жил во дворце, и точно это было не то, что я хотел или мне она обещала. закончив все текущие дела, Бенермерут сходил, посетил так нахваливаемую нам стариком вдовушку и принёс целый мешок еды, которая была ещё горячей. Мясо бабы, свежие лепёшки и вино. Всё это мы быстро и с удовольствием съели. Старик хоть в чём-то нас не обманул. Поев, они отправили заниматься конями и колесницами. Я же стал готовиться к ночи, на которую у меня были большие планы. Для этого пришлось занять у соседи ножницы и сидеть резать на бинты кучу ткани. Когда спустя 3 часа вернулись мои спутники, я сидел в окружении небольшой горки резанной надлинные ленты льняной ткани. Э-э эм... Миримат осторожно перешагнул через эту горку. Бахманту, а зачем это? Мы специально договорились называть меня только по имени, чтобы не смущать людей вокруг. Но когда были одни, они привычно добавляли бог. Скары, вы знаете, пообещал я с улыбкой, от которой оба вздрогнули и переглянулись. И правда, когда вся долина и городок мастеров, у которого даже не имелось названия, погрузились в темноту, Я разделся до нога и приказал заинтересованным мужчинам обёртывать меня лентами. До Бенни Армирута наконец стало что-то доходить. А когда я обернул и ещё и голову, оставив только щёлочки для глаз, он замер. Вы стали похожи на мумию, господин, со страхом сообщил он, когда не осталось ни одного открытого участка кожи. Но «Ну, наконец-то догадался, кмыкнул я. Не прошло и года. Но зачем? Так обёртывают только мёртвых при мумификации. Он отшатнулся от меня с расширенными от страха глазами. Мне можно всё, заявил я и вышел из дома, укрывшись ещё одним отрезом ткани словно плащом. При виде меня нервно всхрапнули кони, шарахнувшись в сторону, но Миримат их успокоил, хотя сам косился в мою сторону всю дорогу до выбранных мной крайних пирамид, стоящих подальше от чужих взглядов. Я осмотрел вечером: патрули здесь не ходят, сказал он, когда я спустился с колесницы. Ну а всё равно будьте осторожнее. Заедёшь за мной через пару часов. Я снял с колесницы масляную лампу и выбил искру о крысало. Фитиль тут же занялся огнём. Он покачал головой, но отъехал, оставив меня одного посреди ночного некрополя. Было ли мне страшно? Конечно, просто до жути. У меня поджилки тряслись, когда я представил себе, что сейчас буду вламываться в древнюю пирамиду. особенно после просмотра всяких мумий и прочих подобных фильмов. К сожалению, другого выбора у меня не было. Помести осталось больше 4 сотен человек, которые зависели от меня. А золото для дальнейшей жизни было взять просто не откуда. Идти у кого-то просить я не собирался, считая подобное ниже своего достоинства. Что ж, я ещё раз вздохнул и вошёл в заупокойный храм какого-то неизвестного мне фараона, где освещая себе дорогу Двинулся в коридор, ведущий вверх в основную пирамиду. Таково было строение именно царских заупокойных комплексов Среднего царства. Маша мне как-то объясняла это, но я, разумеется, всё забыл. И только помнил, что длинный коридор должен вести из небольшого храма, где нужно приносить дары для фараона, к запечатанной гробнице у верху склона. Так и произошло. Скорее я наткнулся на каменную плиту, в которой были проделаны отверстия, переплетённые верёвкой с большой восковой печатью. Как говорила Маша, запугивая меня, на таких писали древние проклятия для тех, кто осмелится потревожить посмертную жизнь фараонов. Мкнув я, аккуратно разрезал верёвку, чтобы можно было её потом замотать обратно, и с трудом открыл одну из каменных створок. Изнутри пахло затхлостью и тленом, но я был в бинтах, ткань которых служила своеобразной маской. По наклонному, узкому и тесному лазу я стал подниматься, вздрагивая от каждого шороха. Так мне было страшно. Вскоре узкий лаз привёл меня в первую камеру, богато украшенную рисунками. В ней стоял каменный саркофаг, а также вокруг него на деревянных стеллажах находились золотые и медные предметы кухонной и бытовой утвари, которые, несмотря на пыль, стали блестеть при свете лампы, вызывая у меня приступы жадности. Небольшое медное зубило, взятое с собой, помогло мне сдвинуть крышку саркофага и увидеть лежащий внутри второй, уже деревянный саркофаг, красиво расписанный с изображением лежащего внутри человека. Трогать его я пока не стал, а направился по коридору дальше. Первый страх стал отступать, и я уже смелее шёл вперёд, держа перед собой лампу с касторовым маслом. Египетские строители добавляли в неё ещё немного соли, и лампы практически не давали копоти, что было очень важно при строительству пирамид, а тем более, когда стены и потолок нужно было ещё и расписывать. Так что я просто воспользовался тем, что делали и знали они. Вскоре ход привёл меня в большую усыпальницу, где было значительно больше золотых вещей, а также имелся свой саркофаг, выполненный из розового гранита. Вскрыв и его, я обнаружил внутри похожий деревянный саркофаг, такой же, как и в первой камере, только ещё и украшенный золотом. Рассматривая его, я задумался, что делать первым: вытаскивать утварь или потрошить мумии. "Приветствую тебя, чужак", внезапно услышал я позади тихий голос. А! Зарал я мигом отпрыгивая к стене, и чувствую, как у меня сердце чуть не взорвалось в груди, а по ноге потекло что-то тёплое. В ярком свете лампы передо мной стоял высокий зеленокожий мужчина, обёрнутый такими же белыми лентами, как и я. Только мы различались с ним, кроме цвета кожи, тем, что на голове у него была двойная корона верхнего и нижнего Египта, а в руках атрибуты царской божественной власти: посох Уас и крест с закруглённой головкой анх. Перед глазами за мгновение промелькнула вся моя жизнь, и если я раньше думал, что мне когда-то было страшно, то сейчас отчётливо понял, что тогда была просто ерунда. Страшно сделалось именно сейчас. Бастет поведала мне о чужаке, которого она властью Маат смогла переместить сюда, продолжил он едва шевеля губами. Услышав то, что он говорит, А главное, поняв, что меня вроде пока не собирались убивать, я как мог постарался взять себя в руки. Сердце так сильно бухало в груди, что я едва слышал слова из-за приливших в голове крови. Э, -э, -э простите. Я едва смог открыть рот. А вы кто? Осирис, сказал он так просто, будто представился Иваном Ивановым. Если бы у меня были волосы на теле, они бы наверняка сейчас все стояли торчком. встретиться с владыкой загробного мира, особенно когда ты в него не веришь, было по меньшей мере странно. Простите, пожалуйста, бог Асирис. Я окончательно взял себя в руки. Несмотря на ситуацию, я низко ему поклонился. Не узнать вас было, конечно, невозможно. Это просто у лампы свет плохой. И ещё раз простите. Он милостиво чуть склонил голову, показывая, что принимает мои извинения. Чем я мог заинтересовать владыку загробного мира? Я сам поражался сейчас тому, что делаю вид, что спокоен, вместо чтобы орать и трястись от страха. Думаю, Богу это бы точно не понравилось. Хочу, чтобы ты выполнил мою просьбу, ответил он. Мои главные храмы вдвое меньше, чем у моего младшего брата Сета. Наверное, ты слышал о наших с ним разногласиях. Я судорожно кивнул. Маша что-то такое действительно рассказывала. Так вот, Я бы хотел его посрамить и иметь храм в этом мире в два раза больше, чем у него. На его губах скользнула улыбка. И осветить-то его должен, принеся в жертву на алтаре храма не меньше 1000 рыжеволосых людей. У меня полезли глаза на лоб от таких хотелок. Простите, бог Осирис. А почему именно рыжеволосых? Переспотсил я его. Так нужно. Это всё, что он мне объяснил. Храм и рыжеволосые записал, ответил я. Что я получу взамен? Тут он очень сильно удивился. Выполнить просьбу бога уже должно быть для тебя благом. Нахмурился он. Простите, но в том мире, откуда я прибыл, это так не работает. Я извиняюще развёл руками. У нас господствует принцип ты мне, я тебе. Дикие люди, недовольно покачал он головой. Согласен с вами, бог Асирис. Тот же согласился я с ним и пожал плечами. Но что делать? Он задумался. А что тебе нужно? спросил он. Но тебе уже есть метка бастед. Вторая метка бога будет слишком жирным подарком для простого человека. Я не простой человек, тут же возмутился я. Я местный царь и могу вашу просьбу, если мы, конечно, договоримся, выполнить в весьма короткие сроки. Да! Это его удивило. Хочешь сказать, что ты уложишься в 1000 лет? Тут я чуть было не закашлялся, но сделал лицо кирпичом. Думаю, даже 500 мне вполне по силам, объявил я, чем ещё сильнее удивил его. Хорошо. Если ты справишься за такой короткий срок, я обдам своё благословение. Подумав, наконец согласился он. Если же обманешь, Бог осирис. Мгновенно возмутился я его подобным недоверием ко мне. Посмотрим, кивнул он и внезапно начал становиться более прозрачным. Подождите, пожалуйста. Я понял, что он может сейчас исчезнуть. Да. Бог снова стал телесным. Один краткий вопрос и небольшая просьба, тут же сказал я. Всё на благо дела. Он неодобрительно скривил губы, но согласился. Спрашивай. Как вы узнали, что я в этой пирамиде? То я подошёл очень близко к границам наших с тобой миров, он пожал плечами. Я увидел тебя первым. Мне был не совсем понятен его ответ, но переспрашивать было явно чревато. Тогда последнее. Попросите, пожалуйста, многоуважаемую богиню Бастет больше не трепать языком. Я низко ему поклонился. А то, если другие боги ко мне заглянут с просьбами, я не смогу сконцентрироваться на одной вашей, бог Осирис. Он задумался и кивнул. Разумно. Хорошо. Я поговорю с ней. Тогда на этом всё. Я был счастлив с вами познакомиться. И снова низко ему поклонился. Не удостоив меня и взглядом, он стал истончаться и вскоре исчез, будто его и не было, оставив меня с тяжёлым и часто бьющимся сердцем в груди и, наверное, с обоссанными бинтами в паху и на ногах. Боже! Она устало прислонился к спиной к деревянным полкам, на которых стояли золотые тарелки и блюда. За что мне это всё? Ответа на вопрос не имелось. Но это было и к лучшему, а то появление ещё и иудейского бога сейчас окончательно снесло бы мой разум. Поэтому я решил поменьше вообще упоминать всяких богов, так сказать, в избежании. Понимая, что мне нужно отвлечься, я стал делать то, ради чего сюда пришёл. Сначала в мешке собрал и утащил к входу всю золотую и медную утварь, которая была. Затем вскрыл деревянные саркофаги и очень аккуратно распотрошил мумии, внутри которых жрецы насавали десятки различных золотых и серебряных амулетов. Поскольку я был не расхитителем гробниц, то делал всё аккуратно, стараясь не сломать чего. Правда, один раз случайно отломил большой палец на ноге у фараона, но я его аккуратно вернул на место, даже обернул бинтами. чтобы выглядело как было. Прости, извиняясь, посмотрела она на мумию и закрыла сначала деревянный саркофаг, а затем и каменный. Мне потребовалось 20 ходок, чтобы вынести всё награбленное к входу, где меня уже поджидал Миримаат с круглыми от страха глазами. "Это, это", трясся он, тыкая пальцем в металлические предметы. "Мёртвое золото. Я тебя сейчас сам сделаю мёртвым", рыкнул я. "Живые, где мне помогай?" Он не хотя с лез с лестницы и стал паковать предметы, хотя было видно, что делает он это только из-за моей угрозы. Даже не будучи со мной внутри, он явно из-за религиозных соображений сейчас боялся даже прикоснуться к золоту из гробницы. Понимая это, я и отправился внутрь один, таская всё на своём хребте. Так что нечего, пусть хотя бы погрузит то, что я он таскал, не переломится. Разумеется, за раз мы всё не увезли, даже за два Пришлось остаток ночи ездить туда-сюда, ещё и разбудить для помощи Бенермирута. Так много было вещей всего из одной древней пирамиды. Закончив с ней, я вернул каменную створку на место и замотал верёвку, связав её морским узлом так, чтобы казалось, что она и босковая печать не повреждены. Всё, уезжаем, тихо сказал я Миримаату, загружая последний мешок. Мы повернули к снятому дому по короткой дороге. И выезжая из-за последней пирамиды, увидели, как навстречу нам из-за более древней моста бы двинулась на колеснице охрана некрополя, которая была поставлена здесь как раз, чтобы не допускать проникновения сюда личности подобных мне. "Попались", акнул от страха Меримат. Я же после недавней встречи с Осирисом был совершенно спокоен и схватив его за макушку, опустил вниз, перехватив поводья. Молча правя конями и не смотря в сторону стражей, которые остановили свою колесницу и также безмолвно смотрели на меня. Я проехал мимо них, не удостоив даже взглядом, и лишь размочаленные от лазания в узких пространствах у Бенты развивали за мной от небольшого встречного ветра. Скрывшись за ещё одной пирамидой, я наконец оглянулся назад. За нами никто не последовал, так что я поднял Миримат, вручив ему обратно управление животными. А? Что? Юноша ошарашенно смотрел по сторонам. Почему они нас не нагнали? Думаю, что я зря в такой наряд переоделся, фыркнул я, показывая на бинты, полностью скрывающие моё тело и лицо. Глаза его округлились. "Богманто, ты самый умный бог из всех, кого я знаю", выпалил он так, будто знал как минимум десяток лично. "А то", я горделиво расправил плечи и добавил, "ты только давай, гони побыстрее, а то вдруг они передумают". Он тут же послушался меня, и мы, ускорившись и пропетляв, чтобы сбить преследование, Если так таковое будет, скоро были у себя. Бенирмируд уже копал яму в углу стены, куда всё добро можно было поместить, если к нам кто-то заявится для проверки. Выгружая последний мешок, он внезапно принюхался. "Бохмонту, а почему от тебя пахнет мочой?" удивился он. Ябно тебя посмотрел. Если бы ты в гробнице с Асериусом встретился лицом к лицу, чуть покраснел я от его замечания. Работа тут же замерла. было мужчину уставились на меня с упавшими челюстями. Ты видел Аериса, владыку загробного мира? тихим голосом спросил Бенермируд. Ага, перекинулись новостями, то да сё. Я пожал плечами. Он рассказал, что ваш царь пианствует там, у Амона, портит дественниц налево и направо. Домой вроде пока не собирается. Ему в полях Эалу понравилось сильно, так что он передал, что побудет там, пока ему не надоест. Лица людей Ве речи мои брехня от первого до последнего слова. Были сейчас прекрасны. Я бы заржал в голос, но не стал портить момент. А потом, серьёзно покивав, добавил: Я со своей стороны пожаловался Осириусу, что люди меня не уважают. храм у меня маленький, жертвы там практически не приносят, да и живу я как последний раб в каком-то занюханном шатре. тяжко вздохнул я. Мы, мы вас очень уважаем, бог Монту. Тут же низко поклонился мне юноша. А за ним сразу и Бенир-Мирут. А, отмахнулся я. Ну вот тогда, конечно, это сильно меняет дело. Ладно, закапывайте всё. Завтра придумаем, как это разломать или переплавить, чтобы не засветиться позаимствованным у Осириса богатством. Так это вещи вам сам Осирис передал? Глаза Миримата стали ещё больше. Ну, почти, замялся я перед ответом и постарался быстрее закруглиться с этим делом. Ладно, Я в дом, приводи себя в порядок, а вы тут сами закончите. Они кивнули и вернулись к работе, а я пошёл разматываться и мыться. Бенты я, разумеется, отдам стирать Миримаату, то есть бело, точнее, медноручки свои попортит. Ты слышал, Асирис? Услышал я за стеной дома, как они разговаривают, думая, что я этого не слышу. Эх, хорошо там сейчас Минхеперре, вздохнул молодой голос. Вина девственницы Лопатой копай глубже, зашептал на него взрослый. А свой орган ты всегда успеешь куда-нибудь пристроить. Хмыкнув, я перестал слушать их разговор и занялся собой.